Глава восьмая Вопреки сновидению, Буренков не встретил меня в прихожей. Он спал, не проснувшись не только от хлопнувшей двери, но и от моего оклика. На журнальном столике я заметила бутылку дагестанского коньяка, опустошенную примерно наполовину. Похоже, Витька прошелся по моей квартире с легким обыском. Интересно, что он еще отыскал такого? «О чем я сама забыла?» – подумала я. Эту эксклюзивную в форме саблю-бутылку мне привез из Кизляра один мой клиент. Тогда я просто сунула ее в шкаф и забыла о ней. Оглядывая комнату, я заметила, что открыт ящик, где я хранила фотографии действующих лиц из уже отработанных дел. Снимки Николая Константиновича Вахрушева я бы также убрала в этот архив. Вместо того, чтобы и самому подумать, как выпутаться из проблемной ситуации, Витька все целиком и полностью свалил на меня. А сам от праздного любопытства заглядывал в каждый угол чужого жилища. Я решительно шагнула к дивану, на котором в самой раскрепощенной позе спал Буренков. Едва я собиралась растормошить его, как он сам открыл глаза. Правда, увидев меня перед собой... Витька, кажется, подумал, что я ему приснилась. Он зажмурился, потом снова открыл глаза. И, наконец, убедившись, что я предстала перед ним не во сне, а наяву, произнес вместо приветствия. «Не ожидал тебя увидеть!» Взгляд Буренкова был на самом деле удивленным. Я спросила его. «Интересно, кого же ты ожидал увидеть, если не меня?» Я вдруг вспомнила свой сон. Ксению рядом с Витькой и поймала себя на мысли, что не должна полностью доверять ни ей, ни ему. Они оба неожиданно вторглись в мою жизнь, но вопрос, почему именно теперь? Буренков не спешил вставать, он лишь приподнялся на левом локте и стал разглядывать меня так, будто видел первый раз в жизни. Это показалось мне странным, я решила еще раз обдумать приводить ли мне свой план в действии или немного повременить. В тот момент, когда я отвела от Витьки свой взгляд, он, точно лев, набросился на меня и повалил на диван. Он налег на меня всей своей тушей, и мы оказались лицом к лицу. Я ожидала, что сейчас Витька меня поцелует, но он вдруг спросил, «Может, хватит делать из меня идиота?» «Ты думала, я тебе поверил?» «Нет, это ты думаешь, что я тебе поверила», ответила я и попыталась высвободиться. Но не тут-то было. Мы относились к разным весовым категориям, и без применения хитроумного трюка мне было не обойтись. «Даже не пытайся», – заявил Буренков, словно прочитал мои мысли. «Лучше во всем признайся». «В чем?» – спросила я, на самом деле не понимаю что он имеет в виду. «Ты с ними, заодно, с теми двумя, которые меня связали и усыпили А стало быть, и с директором мебельной фабрики, а может, и с Федором Григорьевичем, и даже с Сашкой». «С каким еще Сашкой?» – спросила я, снова пытаясь высвободиться. «С моим одноклассником, риэлтором из фирмы Терем». — Ты решила мне отомстить, поэтому заманила в Тарасов. — Да ты с ума сошел! — воскликнула я, высвободив тем временем правую руку. Буренков даже не предполагал, что мне этого достаточно, чтобы ударить его по определенной точке на шее и мгновенно отключить его сознание. Пока Витька пребывал во временном беспамятстве, я обдумывала план дальнейших действий. По своей глупости и добросердечию к бывшему бойфренду, я взяла его проблемы на себя. Возможно, для меня было бы лучше, если бы он лежал связанный у себя в квартире и не мешался бы у меня под ногами. Сначала я решила туда Баренкова и отправить, но потом передумала и захотела связать его здесь, чтобы не тратить времени на пустые разговоры. Хорошо. «А что я буду делать потом? Снова придется перестраиваться и придумывать что-нибудь новенькое. Я ведь хотела, чтобы он позвонил в Москву своему хозяину», – размышляла я. И рассказал Федору Григорьевичу свою версию случившегося с ним. Точнее, это должна была быть придуманная мною вчера легенда. Таким образом, Витька бы оправдался перед хозяином. правда между вахрушевым и Михайловым возник бы конфликт. Вот тут уже на арену вышла бы я и предложила бы Николаю Константиновичу уладить неприятности, выставив свои требования. А что теперь? Буренков мне не верит, а значит, может отказаться звонить. Впрочем, я ему тоже не верю. Не лучше ли нам, наконец, объясниться? Мой вчерашний план слишком хорош и менять его сейчас мне не хочется, да и нет времени». Витька стал приходить в себя, и первое, что он сказал, было следующее. «Я узнал твоего дружка на фотографии». Буренков повернул голову в сторону приоткрытого ящика с моим архивом и продолжил. «Тот, кто всадил мне позавчера укол, был послан тобой. Ты хранишь его фотку и даже не потрудилась получше спрятать перед тем, как привезти меня сюда. Говори прямо, что ты от меня хочешь?» До меня стало доходить, почему у Баренкова пропало доверие ко мне. Он опознал среди моих бывших клиентов своего обидчика. «Ну какой же он дурак!» Все истолковал по-своему. Посетовала я про себя, а вслух сказала, «Витя, ты забываешь о том, что я частный детектив». «Нет, я не забыл!» Воскликнул Буренков. В этом-то все и дело. Тебя кто-то нанял, а я оказался на твоем пути, и ты решила меня изолировать. Твои дружки один раз перестарались, поэтому ты решила облегчить мою участь, развязать и закрыть в своей квартире, чтобы выкачать из меня нужную тебе информацию. Но я ничего не знаю. Понятно, ты мне не веришь. «Ты, Танюша, ненормальная. Ты фанатка. Ты ни перед чем не остановишься, чтобы достичь своей цели. А ради чего? Что хорошего ты имеешь от этой жизни? Живешь впроголодь, целыми днями гоняешься за бандитами, да и ночами тоже. Я, может, в Москву от оттого и уехал, чтобы забыть тебя. Я тебя любил, а ты...» Я молча выслушала гневный монолог моего бывшего бойфренда и не собиралась его перебивать, пока он сам не скажет все, что обо мне думает. Это было даже интересно – открыть для себя заново человека, с которым была когда-то близка, но до конца так и не узнала. Буренков замолчал, не договорив чего-то очень важного, потому что его мысль оборвал звонок моего сотового телефона. «Слушаю», – ответила я, не отводя глаз от Витьки. Уж коль в нем проснулся зверь, он мог снова наброситься на меня. «Татьяна Александровна, я все закончил с этой фабрикой, но, на мой взгляд, ничего экстраординарного там нет. Правда, я не знаю, что именно вы хотели найти». «Спасибо, Дима». Перекинь мне всю информацию на дискету и еще сделай распечатки. Обижайте, я все уже сделал. Когда вы заберете у меня свое хозяйство? Поинтересовался Дима Авельянов. Через час мне надо отлучиться из дома. Я заеду до этого времени, ответила я и отключилась, после чего обратилась к Витьке. Ну что ж... «Я тебя больше не задерживаю. Вставай, одевайся, я отвернусь, и можешь идти по своим делам». Я говорила самым непринужденным тоном, хотя рассчитывала, что реакция Буренкова на мои слова будет бурной. Ведь идти-то ему было некуда. Выражение лица Буренкова стало меняться. От самоуверенной надменности не осталось и следа. Рот скривился в недовольной мине, а в глазах смотрящих куда то сквозь меня отразился страх он стал нервно поглаживать рукой свою бороду и у меня не осталось сомнений что я выбрала правильную тактику буренков сдернул в себя легкое покрывало встал и принялся натягивать джинсы я не удержалась от соблазна рассмотреть его теперешнюю фигуру и сравнить с той которая когда то была и пришла к выводу что, пожалуй, сейчас он вряд ли бы рискнул забираться ко мне на балкон по веревочной лестнице. Да и выдержала бы она его, в этом я сомневаюсь. После того, как Витька застегнул все пуговицы на рубашке, он повернулся ко мне и спросил. «Я понимаю, что помогать мне бесплатно ты не будешь. Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты занялась решением моей проблемы?» Витька, по всей видимости, почувствовал себя униженным и оскорблённым, а потому решил отыграться на моём самолюбии. «Сотка в час», – сказала я, полусерьёзно, полушутя. «Но если клиент даёт полезную информацию, я делаю скидки». «В долларах?» – совершенно серьёзно спросил Буренков и стал ощупывать свои карманы. «Нет, в евро», – нашлась я, вспомнив что Лидия Петровна была первой, расплатившись со мной новой валютой. Витька присвистнул от удивления, но, внимательно посмотрев на выражение моего лица, понял, что я пошутила. — Я окончательно запутался, — признался тогда он. — Я знаю, что ты ехала за машиной директора той самой мебельной фабрики, ну, за Вахрушевым. Я сразу его узнал. Видел же, когда пришел на фабрику. Потом ко мне домой вместо тебя заявились непрошенные гости. Фотографии одного из них у тебя в том ящике. Что я должен о тебе думать? Вот на этом давай-ка остановимся и поговорим поподробнее, сказала я, извлекая кипу фотографий из ящика. Кто из них был у тебя позавчера? Буренков кнул пальцем в самую верхнюю фотографию и спросил. «Что это все-таки значит?» Я пожала плечами вместо ответа. Я напряженно всматривалась в лицо человека на фотоснимке и не могла вспомнить, кто он такой. Похоже, он был одним из второстепенных персонажей в одном из моих первых частных расследований. В голове вертелась какая-то кличка из двух слов. Я мысленно перебирала множество вариантов, пока, наконец, не вспомнила. «Папин сибиряк», — сказала я вслух. «Точно», — подтвердил Буренков. «Второй, который рыжий, к нему так и обращался. Я еще тогда подумал, что писатель был мамин сибиряк, а этот почему-то папин сибиряк». «Сидел он в Сибири», — ответила я. «Отец его, кстати, тоже был уголовником. Я ту историю совсем уже забыла». Да она нам и ни к чему. А сейчас мы попробуем разузнать, где его можно найти. «Зачем?» – спросил Витька с испугом. «Чтобы узнать, почему тебя связали и что собирались делать потом». «Разве он расскажет?» – наивно спросил Буренков. «Он выше меня, на полголовы и шире в плечах». «Это не твоя забота», – ответила я и стала набирать номер Кирьянова. «Привет, Киря! Узнал?» «Разумеется! Что у тебя на сей раз?» «На сей раз меня интересует папин сибиряк», без предисловий ответила я. «Знаешь такого?» «Разумеется! Что тебя о нем интересует?» Вполне благосклонно ответил Киря. «Где его сейчас можно найти?» «Вопрос не из легких». «Но для тебя я постараюсь. Перезвоню минут через десять. Идет?» «Хорошо. Я на сотовом». «У тебя все схвачено», – заметил Буренков с издевкой в голосе. «Иди у умойся и причеши бороду», – ответила я. «Мне надо подумать». Как ни странно, Витька ничего не съязвил в ответ и направился в туалет, а затем в ванную я стала думать, что мне может дать разговор с папиным сибиряком. И пришла к выводу, что многое. Несмотря на свои внушительные габариты, этот герой был шестеркой в деле, которое я когда-то расследовала. Похоже, что и сейчас его роль была не больше. Но по своему сыскному опыту я знала, что от шестерок можно получить больше информации о тузах, чем от валетов и королей. В этом была своя логика. Ведь не случайно в некоторых карточных играх шестерки бьют тузов. Эта мысль меня вдохновила. Буренков вернулся из ванной в комнату и в тот же момент зазвонил мой телефон. Да, я слушаю. Тебе повезло, Татьяна, что я сегодня в хорошем расположении духа и... Неужели тебя приставили к награде или к очередному званию? Почти. Мне подписали рапорт на отпуск. «Как? А что же я буду делать без тебя?» Засмеялась я. «Я ведь в отпуск не собираюсь. У меня может возникнуть масса вопросов, а ты будешь на даче грядки пропалывать. И никто мне на них не ответит. Придется оставить заместителя. Раз так, тогда мне придется заплатить тебе отпускные. Конечно, если ты раздобыл адресок». «Разумеется, я сегодня просто в ударе. Твой приятель живет в заводском районе, причем там же, где и зарегистрирован Большой Динамовский проезд». «Понятно. Пока спасибо, а отпускные чуть позже». Я посмотрела на Буренкова и спросила. «Ну что, едешь со мной или останешься здесь ждать моих указаний?» «С тобой и желательно». «Через продуктовый магазин. Ты сама хоть завтракала?» «Кофе выпила?» – ответила я. И, чтобы окончательно разрешить свои сомнения, спросила. «Ну и все-таки, зачем ты тогда поехал за мной?» «Сам не знаю. Я ехал к Сашке. Его риэлторская фирма в заводском районе находится. А увидел твою машину недалеко от заправки. Развернулся и поехал за тобой». «С той минуты все и пошло наперекосяк!» «Стой ли?» – возразила я. «Наперекосяк все пошло с того момента, когда ты согласился на просьбу своего шефа сопровождать в Москву груз». Буренков не нашел аргументов, чтобы мне возразить. Кажется, мы стали приходить с ним к взаимопониманию. Волна недоверия друг другу отступила. Но два часа драгоценного времени... Было потеряно безвозвратно, а я рассчитывала выжить из каждого дополнительные минуты. Придется активизироваться, – приказала я сама себе. Дима Авельянов потрудился на славу. Он не только влез в фабричный компьютер, но и провел сравнительный анализ бухгалтерских документов с обоих компьютеров, хотя я его об этом и не просила. А я даже не знала, что у парня еще и талант в области бухгалтерии. Обычно, скупая на похвалы, я выразила Диме свое восхищение. «Чего уж там. Однажды я сделал программу для одного налогового полицейского, а сегодня запустил ее и...» Сравнительный анализ был готов. «Да тут ничего сложного и нет. Даже первоклассник может сравнить два числа и понять» где прибыль больше, а где меньше. Моя программа только ускоряет процесс сравнения, оправдывал свою инициативу Авельянов. Я еще раз взглянула в бумаги. Финансовая картина Вахрушевского мебельного производства теперь была мне ясна. Я знала, сколько ежемесячно фабрика Нинель не доплачивала в бюджет. Поработав за меня, Авельянов вернул мне примерно час потраченного в пустое времени. Я выплатила ему премию. Дима принял ее как должное, и мы расстались. До того, как я обнаружила Буренкова, привязанного к кровати в его же собственной квартире, черная бухгалтерия фабрики Нинель представлялась мне единственным козырем против Вахрушева. Хотя я оценивала его достоинство не выше десятки. Теперь мы ехали к шестерке, и две козырные карты должны были повысить мои шансы на успех, только бы папин сибиряк оказался дома. Мы въехали в заводской район, и я не отказала себе в удовольствии проехать мимо фабрики Ненель, тем более это оказалось нам по пути. Примерно за квартал до проходной Буренков встрепенулся и стал настороженно поглядывать на меня. «Да не волнуйся ты так!» Попыталась я успокоить его. «Мы просто проедем мимо!» «Конечно мимо!» «Только я так и не знаю, можно тебе верить или нет!» Все его заявления звучали как вопросы. «Ты ехала за Вахрушевым? Ты за ним следила? Или вы ехали в одно место? А когда ты увидела меня...» то свернула к аптеке. Или это совпадение? Мы проехали мимо фабрики, ничего интересного мне на глаза не попалось. Через пять минут я остановила машину на углу огородной улицы и Большого Динамовского проезда. По моим расчетам, нужный мне дом должен был быть третьим от угла. «Сиди здесь и не высовывайся», – скомантовала я. «Если понадобится, я позвоню тебе на мобильник». «Будешь устраивать очную ставку с папиным сибиряком?» Без энтузиазма спросил Витька. «Возможно». «Ну уж нет!» Услышала я и захлопнула дверцу. Дом, в котором жил интересующий меня уголовник, был очень похож на ветхую лачугу заброшенной деревеньке. И никак не вписывался в ряд аккуратных особняков, располагавшихся на этой стороне улицы. Я поправила тяжелую сумку, оттягивающую плечо. И тут из деревянного туалета, находящегося рядом с покосившимся забором, вышел папин-сибиряк. Я его узнала сразу, но вот само надеялась на то, что он меня не признает. «Вам чего, дамочка?» – спросил хозяин лачуги. «Я проверяю показания электросчетчика!» Мгновенно нашлась я. «Проходите!» Без эмоций ответил Верзила и открыл скрипучую калитку. Я зашла в палисадник, заросший бурьяном. Папин-сибиряк закрыл калитку на щеколду и, оглядев меня с пристрастием с головы до ног, первым зашагал к дому. В тени у порога дремал лохматый пес под заборной породы. При моем приближении он очнулся, приподнял голову и для порядка пару раз гавкнул. — Нос, перестань! Дамочка пришла по делу! — сказал хозяин, и дворняжка замолчала. В отличие от бультерьера по кличке Лорд, этот беспородный пес показался мне таким умным и милым, что даже захотелось носа погладить. Дверь в не была открыта. Папин-сибиряк галантно пропустил меня вперед, а когда я зашла внутрь, он вдруг резко дернул меня за руку. «Вот, счетчик-то здесь, в синях!» У меня отлегло от сердца. Я-то подумала совсем о другом и едва не выдала себе «А где книжка?» – спросила я, всматриваясь в цифры на счетчики. «Сейчас!» – ответил папин-сибиряк, открыл дверь в комнату. Перешагнул через порог и стал рыться на полке недалеко от двери. Он стоял ко мне спиной, и я моментально определилась, как поступить. Я тоже перешагнула через порог, бегло оглядела пустую комнату, убедилась, что папин сибиряк живет здесь один, достала из сумки пистолет и приставила его к пояснице Верзилы. «Так, если хочешь остаться живым, будешь отвечать на мои вопросы». Тихо, но внятно проговорила я и подтолкнула его дулом пистолета. «Не понял», — ответил папин сибиряк. «Ты кто?» «Еще одно слово не по теме. И ты труп». «Понял?» — чуть громче сказала я. «Да», — пробурчал хозяин лачуги. «Какую начинку зашивает в диваны?» Начала я с самого главного для себя вопроса. «Не знаю, о чём ты?» «О диванах фабрики фабрике Нинель». «Правда не знаю». «А зачем понедельник вечером? Ты и твой рыжий дружок связали человека в его же собственной квартире и вкололи ему снотворное». «Не знаю». «Зато я знаю. Для того, чтобы твоя жизнь быстрее закончилась. У меня пистолет с глушителем». Никто не услышит, как я выстрелю. Похоронить-то тебя есть кому? Я не знаю, зачем мы это сделали. Васька Рыжий попросил подсобить, а зачем? Я не в курсах. А развязывать его вы вместе собирались? Да, Васька Рыжий меня и об этом просил. Когда вы с ним встретитесь и где? Здесь. Он должен за мной заехать. Как-то неуверенно сказал папин-сибиряк. «Когда?» «Не знаю», — сказал, «жди весь день дома». «А где можно найти Ваську Рыжего?» «Не знаю, у него мобила». «Номер?» «На память не знаю, больно длинный. Он у меня записан там». Папин-сибиряк мотнул головой к другой стене комнаты. А потом вдруг брякнул. «Вспомнил!» «Говори номер, придурок! То он помнит, то не помнит!» Разозлилась я. «Я не номер вспомнил, а тебя! Ты частная детективша, да?» Такой поворот событий как не входил в мои планы. Я надеялась, что папин сибиряк меня все-таки не узнает. После того расследования прошло много времени. Я изменила прическу и даже цвет волос. К тому же на мне сейчас были темные солнцезащитные очки, которые я не сняла даже в синях дома. «Отвечай только на мои вопросы», — сказала я и снова подтолкнула уголовника дулом пистолета. «Хорошо, раз ты не из милиции, я отвечу. Не Васька Рыжий ко мне прийти должен, а я к нему». В три часа. Врёшь опять? Нет, истинная правда. Я завязать хочу. Мой папаня на зоне откинулся, а я жить хочу. И умереть в старости по-человечески. А Васька Рыжий вцепился в меня клещами и завязать не даёт. Не верю, настойчиво повторила я. Снотворное тому человеку, Ты самолично вкалывал. И Васька Рыжий тебя не заставлял из-под палки это делать. Так что не тяни резину, выкладывай все как есть. Если ты надеешься, что сюда кто-то пожалует и спасет тебя, то ошибаешься. За домом следят мои люди. И если они увидят, что гости к тебе направляются, остановят их. Я сочиняла на ходу мало правдоподобную историю. Но другого выхода у меня просто не было. Визит к папину Сибиряку был почти спонтанным, совсем непродуманным и неподготовленным. И я не узнавала сама себя. В этом деле я, кажется, переоценивала свои возможности. Огромный детина, к спине которого был приставлен заряженный пистолет, правда, на предохранители, не спешил колоться убери пушку я знаю что ты не выстрелишь ты же слишком умная для этого это я дурак совершил однажды глупость а дальше мой папаня хотел из меня человека сделать чуть не плача говорил верзила настояще именине которого я не помнила а может и не знал никогда он меня в медицинский определил за большую взятку папаня хотел чтобы я его грехи замаливал. Он-то двух человек на тот свет отправил. А скольких здоровье лишил, сам не помнил. А я должен был, по его мнению, лечить людей. Короче, умею я уколы делать, научили в институте. А Васька не умеет. Он даже на героин перейти не может, шприца боится. «Так он что же, наркоман? Васька-то рыжий!» «А кто же еще? Сейчас все наркоманы!» «Выходит, и ты тоже?» – спросила я, но вовсе не из любопытства, а потому, что не могла ни на что решиться и, увы, тянуло время. «Это ты так решила, но я сам не считаю себя наркоманом. Брошу!» Вот завяжу совсем разом и начну новую жизнь. Папаня так этого хотел. Я подумала о том, что кличку папин сибиряк дали ему не зря. Парень постоянно ссылался в своих наивных речах на папаню. Несмотря на внушительный внешний вид и уголовное прошлое, хозяин лачуги производил на меня впечатление папинкиного сыночка нуждающегося в отцовской опеке. Моя интуиция подсказывала мне, что папину-сибиряку можно верить, а потому можно было убрать пистолет, тем более моя рука уже затекла от напряжения. Мне казалось, что я здесь нахожусь уже целую вечность и все пока впустую. — Хорошо, — сказала я и опустила руку, — иди садись в то кресло и рассказывай все, что знаешь. Я отошла на шаг назад и, не теряя бдительности, позволила верзили принять удобную для доверительного разговора позу. Я была уверена, что хоть что-нибудь, но он должен знать о Вахрушеве и таинственных погрузках по средам на мебельной фабрике Нинель. Папин-сибиряк усиленно напрягал свои мозги. Это было заметно по его озабоченной физиономии стараясь припомнить все детали от просьбы Васьки Рыжего помочь в этом деле до последнего стакана самогонки, выпитого, чтобы отметить удачно проведенную в понедельник операцию. Из всего того, что вспомнил и поведал мне папин сибиряк, я поняла, что усыпить, да еще и связать Буренкова придумал сам Васька Рыжий. Кто-то, скорее всего, Вахрушев дал задание Ваське проследить за черной десяткой и заблокировать ее водителя до вечера среды, чтобы тот не делал лишних движений. Васька вроде бы перебрал несколько вариантов, как заблокировать человека, не причинив ему особого вреда, с кем-то посоветовался и где-то раздобыл нужное лекарство. Казалось, папин сибиряк на самом деле больше ничего не знал. Он просто не смог отказать своему дружку в его просьбе помочь усыпить Буренкова. А вот точно, когда и каким образом его придется развязывать, папин сибиряк не знал. Они с Васькой Рыжим изрядно напились. И мой собеседник сейчас думал, если дружок забудет и не зайдет за ним, то будет даже и хорошо. Судьба Витьки Буренкова его совершенно не волновало. Зато своим собственным будущим папин сибиряк был здорово озабочен. «Помоги мне завязать, засади Ваську Рыжего!» попросил вдруг он. «Я не против, чтобы твой дружок сел», благосклонно ответила я. «Однако дело здесь вовсе не в Ваське Рыжем. Тот сядет, а к тебе придет другой, и ты не сможешь ему отказать». «Все дело тебе самом На туповатом лице моего собеседника отразилось изумление. Глаза выпучились, а рот чуть приоткрылся. Прописная истина не воспринималась папиным сибиряком как аксиома. Он ждал от меня каких-то доказательств, примеров из моей детективной практики или хотя бы из популярных кинофильмов. Но я отказалась от пустого разглагольствования будучи уверенной что папин себяряк так ничего и не поймет он дал мне номер сотового телефона васьки рыжего и я поняла что пора уходить да уж нечего тратить здесь мое драгоценное время на педагогическую работу так полчаса не вставай с этого кресла ваське рыжему обо мне ни слова иначе отправишься в лучшем случае снова на зону а в худшем к своему папане. Понял?» «Хорошо», – покорно ответил папин-сибиряк. «Я не стала связывать хозяина покосившегося домишки, но не потому, что не хотела уподобляться вахрушевским прихвостнем. Иногда я напрочь забывала о благородстве, просто подумала, если Васька Рыжий все-таки пожалует сюда, то связанный папин-сибиряк точно расколется». А так можно было надеяться, что все обойдется. Я вышла из комнаты полубоком, не переставая следить за хозяином. Он не шевелился. Затем я закрыла за собой дверь в сене, ускорила темп и почти выбежала на крыльцо. Прямо у порога лежал нос. Я едва не наступила на него. Дворовый пес встрепенулся, оценивающий посмотрел на меня. Его собачий взгляд был совсем не злобным. Я была уверена, что нос меня пропустит. Так и случилось. Пес удовлетворил свое любопытство, положил голову на доски и даже перекинул хвост на левую сторону туловища, чтобы освободить мне дорогу. И я без опаски прошла мимо него. Я еще раз убедилась, что собаки повторяют характер своих хозяев и даже внешне похожи на них. Беспородный нос был размером с крупную овчарку, но по характеру слабоват. Сторож из него получился неважный. Верзила папин сибиряк казался мне подстать своей собаке таким же тюфяком. А вот бультерьер лорд внешне похож на Николая Константиновича, столь же некрасивый и злобный. Я удивлялась только тому, что и рыжеволосая пышнотелая Нинель ладила с этой собакой-свиньей. Мне казалось, что ей по внешнему виду подошел бы больше всего, например, абрикосовый пудль. А по характеру спросила я себя. Внутренний мир Нины Федоровны был ли меня пока загадкой. Уволенная из фабрики молодая женщина говорила о ней как о монстре. А Цыпкин? директор рекламного агентства Экватор Плюс, как о настоящей бизнес-леди, способной и подчинять себе людей, и улаживать различные конфликты. Мне даже захотелось с ней познакомиться, чтобы разгадать ее загадку, но пока этот момент еще не подошел. Сначала мне было необходимо побеседовать с дружком папина Сибиряка.